Когда совершается какое-нибудь событие, люди выражают свои мнения, желания о событии, и так как событие вытекает из совокупного действия многих людей, то одно из выраженных мнений или желаний непременно исполняется, хотя приблизительно. Когда одно из выраженных мнений исполнено, мнение это связывается с событием как предшествовавшее ему приказание». Люди тащат бревно. Каждый высказывает свое мнение о том, как и куда тащить. Люди вытаскивают бревно, и оказывается, что это сделано так, как сказал один из них «Он приказал». Вот приказание и власть в своем первобытном виде. Тот, кто больше работал руками, мог меньше обдумывать то, что он делал и соображать то, что может выйти из общей деятельности и приказывать. Тот, кто больше приказывал вследствие своей деятельности словами, очевидно, мог меньше действовать руками. При большем сборище людей, направляющих деятельность на одну цель, еще резче отделяется разряд людей, которые тем менее принимают прямое участие в общей деятельности, чем более деятельность их направлена на приказывание. Человек, когда он действует один, всегда носит сам в себе известный ряд соображений, руководивших, как ему кажется, его прошедшей деятельностью, служащих для него оправданием его настоящей деятельности и руководящих его в предположении о будущих его поступках. Точно то же делают сборище людей, предоставляя тем, которые не участвуют в действии, придумывать соображения, оправдания и предположения об их совокупной деятельности. По известным или неизвестным нам причинам французы начинают топить и резать друг друга, и, соответственно, событию ему сопутствует его оправдание – в выраженных волях людей о том, что это необходимо для блага Франции, для свободы, для равенства. Люди перестают резать друг друга, и событию этому сопутствует оправдание необходимости единства власти, отпора Европе и так далее. Люди идут с запада на восток убивая себе подобных и событию этому сопутствуют слова о славе Франции, низости Англии и так далее. История показывает нам, что эти оправдания события не имеют никакого общего смысла, противоречат сами себе. Как убийство человека вследствие признания его прав и убийство миллионов в России для уничтожения Англии. Но оправдания эти в современном смысле имеют необходимое значение. Оправдания эти снимают нравственную ответственность с людей, производящих события. Временные цели эти подобные щеткам, идущим для очищения пути по рельсам впереди поезда. Они очищают путь, нравственной ответственности людей без этих оправданий не мог бы быть объяснен самый простой вопрос, представляющийся при рассмотрении каждого события, каким образом миллионы людей совершают совокупные преступления, войны, убийства и так далее. При настоящих усложненных формах государственной и общественной жизни в Европе, возможно ли придумать какое бы то ни было событие, которое бы не было предписано, указано, приказано государями, министрами, парламентами, газетами? Есть ли какое-нибудь совокупное действие, которое не нашло бы себе оправдания в государственном единстве, в национальности, в равновесии Европы, в цивилизации. Так что всякое совершившееся событие неизбежно совпадает с каким-нибудь выраженным желанием и, получая из себя оправдание, представляется как произведение воли одного или нескольких людей. Куда бы ни направлялся движущийся корабль, Впереди его всегда будет видна струя рассекаемых им волн. Для людей, находящихся на корабле, движение этой струи будет единственно заметное движение. Только следя вблизи Момент за моментом, за движением этой струи и сравнивая это движение с движением корабля, мы убедимся, что каждый момент движения струи определяется движением корабля и что нас ввело в заблуждение то, что мы сами незаметно движемся. То же самое мы увидим, следя момент за моментом, за движением исторических лиц то есть восстановляя необходимые условия всего совершающегося, условия непрерывности движения во времени и не упуская из виду необходимые связи исторических лиц с массами. Когда корабль идет по одному направлению, то впереди его находится одна и та же струя. Когда он часто переменяет направление, то часто переменяются и бегущие впереди его струи. Но куда бы он ни повернулся, везде будет струя, предшествующая его движению. Что бы ни совершилось, Всегда кажется, что это самое было предвидено и приказано. Куда бы ни направлялся корабль, струя, не руководя, не усиливая его движение, бурлит впереди его и будет издали представляться нам не только произвольно движущееся, но и руководящее движением корабля». Рассматривая только те выражения воли исторических лиц, которые отнеслись к событиям как приказания, историки полагали, что события находятся в зависимости от приказания. Рассматривая же самые события и ту связь с массами, в которой находятся исторические лица, мы нашли, что исторические лица и их приказания находятся в зависимости от события. Несомненным доказательством этого вывода служит то, что сколько бы ни было приказаний, событие не совершится, если на это нет других причин. Но как скоро совершится событие, какое бы то ни было, то из числа всех беспрерывно выражаемых воль различных лиц Найдутся такие, которые по смыслу и по времени отнесутся к событию как приказание. Придя к этому заключению, мы можем прямо и положительно ответить на те два существенные вопроса истории. Первый, что есть власть? Второй, какая сила производит движение народов? Первое, власть... Есть такое отношение известного лица к другим лицам, в котором лицо это тем менее участвует в действии, чем более оно выражает мнение, предположение и оправдание совершающегося совокупного действия. Второе. Движение народов производит не власть, не умственная деятельность, даже не соединение того и другого, как то думали историки, но деятельность всех людей, принимающих участие в событии и соединяющихся всегда так, что те, которые принимают наибольшее прямое участие в событии, принимают на себя наименьшую ответственность, и наоборот. В нравственном отношении причиной события представляется власть. В физическом отношении – те, которые подчиняются власти. Но так как нравственная деятельность немыслима без физической, то причина событий находится не в той, не в другой, а в соединении обеих. Или, другими словами, к явлению, которое мы рассматриваем, понятие причины приложимо. В последнем анализе мы приходим к кругу вечности, к той крайней грани, которой во всякой области мышления приходит ум человеческий, если не играет своим предметом. Электричество производит тепло, тепло производит электричество. Атомы притягиваются, атомы отталкиваются. Говоря о взаимодействии тепла и электричества и об атомах, Мы не можем сказать, почему это происходит, и говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, потому что так должно быть, что это закон. То же самое относится и до исторических явлений. Почему происходит война или революция? Мы не знаем. Мы знаем только, что для совершения того или другого действия Люди складываются в известные соединения и участвуют все, и мы говорим, что это так есть, потому что немыслимо иначе, что это закон».